обоснований для отделения определённого симптома комплекса от невростении в качестве невроза тревоги. 1895, в скобках 1894 год. Введение. Сказать что-либо абсолютно верное о невростении сложно, пока этим названием болезни позволительно обозначать всё то, для чего его употребил Бирд. Американский невролог Дж. М. Бирд, годы жизни 1839-1883, считался главным представителем концепции невростении. Я думаю, невропатология только выиграет от того, если мы предпримем попытку отделить от истинной невростении все эти невротические нарушения, симптомы которых с одной стороны более прочно связаны между собой, чем с типичными невростеническими симптомами. ощущением сжатия головы, раздражением спинного мозга, диспепсией, сопровождающейся вздутием живота и запорами. И которые с другой стороны, с точки зрения их этиологии и механизма, позволяют выявить существенные отличия от типичного невростенического невроза. Если взяться за осуществление такого намерения, то вскоре будет получена весьма однородная картина невростении. В таком случае это позволит более строго, чем до сих пор, отделить различные псевдоневростении, картину органически опосредованного назального рефлекторного невроза, нерные нарушения при истощении и артериосклерозе, предварительные стадии прогрессивного паралича и некоторых психозов от истинной невростении. Далее можно будет оставить в стороне, по предложению Мёбиуса, статус нервозов наследственно дегенерированных людей, и найдутся также причины причислять некоторые неврозы, которые сегодня называют невростенией, особенно перемежающегося или периодического характера, скорее к меланхолии. Органический опосредованный назальный рефлекторный невроз. Фрейд настаивал на признании этой клинической единицы, которая была предложена Флисом. 1892 и 1893 год. Статус нервозие, нервное состояние. Перевод с латыни. Но самое радикальное изменение намечается, если решится отделить от невростении тот симптомокомплекс, который я опишу в дальнейшем и который особенно отвечает вышеуказанному условию. В клиническом отношении симптомы этого комплекса расположены друг к другу гораздо ближе, чем к истинно невростеническим, то есть они часто проявляются вместе, замещая друг друга в течении болезни. А этиология, равно как и механизм этого невроза, в корне отличается от этиологии и механизма истинной невростении, которая у нас останется после подобного разграничения. Я называю этот симптомокомплекс неврозом тревоги, поскольку все его составные части можно сгруппировать вокруг основного симптома тревоги, и поскольку каждая из них имеет определённое отношение к тревоге. Здесь Фрейд впервые в работах, написанных на немецком языке, употребляет этот термин. Французский вариант невроз дангуаз, он уже использовал в статье Obsession et phobie. Концепция равно как и термин приписываются Фрейду. Мне казалось, что в таком понимании симптомов невроза тревоги я оригинален, пока мне в руки не попала интересная статья Эвальда Геккера, в которой я со всей желательной ясностью и полнотой обнаружил точно такое же истолкование. Эвальд Геккер, 1893 год. Тревога приводится прямо так и среди основных симптомов невростении в исследовании Кана 1893 год. Правда, симптомы, выявленные им в качестве эквивалентов или рудиментов приступа тревоги, Геккер не выделяет из взаимосвязи невростении, как это собираюсь сделать я. Но очевидно, это связано с тем, что он не принимал во внимание различие этиологических условий в том и другом случае. Сознанием этого последнего различия отпадает всякая необходимость называть симптомы тревоги тем же именем, что и истинно невростенические, ибо обычно произвольное присвоение имени прежде всего имеет целью облегчить нам формулировку общих утверждений.